Глава 14. Из бивчивого рассказа подруге выяснилось, что почти за дело. Точнее, за то, что она задела двух горожан заклинанием, применив атакующую магию. Ее заклинание попало ровно в префекта столичного округа, совершавшего этим вечером мацион с супругой. Я на это лишь вздохнула и поехала вызволять Силь. За подругу залог внесла уже глубокой ночью. Ворота в академию были уже закрыты, поэтому я подумывала, как бы половчее и незаметнее пробраться в общежитие. Вторая ночь подряд почти без сна, даже для меня перебор. Поэтому я была перманентно зевающая и очень злая. Мы вышли с ней из участка, когда небо уже вызвездило. Мы топали по улице, Силя дергивала короткое платье, расшитое блестками. После того, как она при задержании порвала свой пиджак, придававший наряду солидности, вид у подруги стал вопиюще легкомысленным. А с учетом того, что мы шли по улице, славившейся бурной ночной жизнью, не мудрено, что нам вслед несся свист. Некоторые им не ограничивались, пытаясь склеить, «Хм, познакомиться с Силь. «Эй, милашка, не хочешь покататься на моем жеребце?» Донеслось откуда-то сбоку. Подруга резко обернулась. Я тоже непроизвольно скосила взгляд в сторону крикуна. А тот только и ждал, когда красотка обратит на него внимание, и выразительно хлопнул по баку байка, на котором сидел. Вот только ладонь его при этом легла как раз рядом с тем местом, где начиналось сиденье, то есть почти рядом со своим пахом, отчего приглашение прямым текстом говорила. Он явно не байк имеет в виду. Я оценила и зашкалившую наглость, и внешний вид парня. Кожаная безрукавка на голое накачанное тело, кожаные же штаны, тяжелые армейские ботинки, легкая щетина, добавлявшая шарма, жгучий взгляд и волосы цвета южной ночи, собранные в короткий хвост. «Я против домогательств», — фыркнула подруга, давая понять, что тип ее не заинтересовал. На что Байкер тут же ответил. «А домогательства и не предполагают твоего согласия, детка». «Именно в этот момент в кармане моих штанов вновь ожил магофон. Дэн...» «Ники, где ты сейчас?» Вопрос, заданный вроде бы мягким тоном, настораживал. Был в нём какой-то внутренний напор и... нотки ревности. «Я?» — начала было, но тут на заднем фоне послышался мужской голос. «У тебя шикарные булочки, киска». Я их уже обожаю». И хотя восклицание байкера было обращено к Силь, отреагировал на него страж. «Это кто?» Голос стража не предвещал ничего хорошего. «Будущий инвалид». Зло глянув на приставшего к подруге парня, отозвалась я. «Труп», — произнес Дэн. «Что?» — не поняла я. «Я говорю, что это не инвалид, а труп», — пояснил Мак и повторил свой вопрос. «Ты сейчас где?» «Ты не поверишь», — выдохнула я и закусила губу, пытаясь максимально кратко охарактеризовать все, что с нами произошло. «Попытаюсь поднапрячь воображение», — холодно заверил Стил. «Мы с Силь только что вышли из полицейского участка, и сейчас идем по веселому кварталу. И к моей подруге пристают». «Сильно пристают», — уточнил Дэн. Я на время разговора, успевшая отвлечься от подруги, Повернула голову в ее сторону и... Сильно. Но, кажется, она уже не так и против. Судя по тому, как оживленность Силь уже чирикала с байкером, они все же на чем-то сошлись. Я отняла трубку от телефона и уточнила. «Силь, его все еще надо убивать? Или у вас любовь, ночь страсти, брак, суда на квартиру и дети в перспективе?» Байкер при перечислении первых пунктов сначала радостно оскалился, А при последних как-то в раз поумерил пыл. Мне на миг показалось, даже свою жилетку на голом торсе вот-вот целомудренно запахнет. Перевела взгляд на подругу. Та тоже поскучнела, даже губы поджала. «Убивать не надо», — недовольно фыркнула она. «А Диего отличный парень, просто со своеобразным чувством юмора. Он, кстати, обещал нас подбросить, если куда надо. В академию». Тут же среагировала я, пока подруга не назвала свой адрес. А то потом, сдаётся мне, они поднимутся к Силь весело проводить время, а мне во дворе байка храняй. И радостно сообщила Дэну, что, кажется, нашёлся извозчик, что домчит меня до ворот, точнее, до дыры в ограде, через которую можно вернуться в общежитие. «Дай-ка магофон этому парню», — только и произнёс страж. «И так это сказал» что мои руки сами протянули трубку байкеру, минуя мой мозг. Осталось лишь добавить. «Это вас». Диего удивленно посмотрел на магофон, но все же взял переговорный артефакт и начал слушать. «Серьезно так, сосредоточенно!» Не сказал ни слова. Лишь когда отдавал магофон, смотрел на меня с уважением, почтением и опаской. И домчал меня до академии и вправду быстро. А еще осторожно, словно статуэтку. И все это время байкер вел себя так, словно за ним наблюдают из прицела. И только когда я слезла, Диего сглотнул и произнес. «Передай скале, что Диего все сделал в точности, как он сказал». Я лишь кивнула с умным видом и пошла прочь. За спиной тут же взревел мотор, взвизгнули покрышки, и сели со своим байкером умчались прочь. А я осталась. Я и куча вопросов. «Стил». «Скала? И почему это прозвище внушает такой трепет наглым байкерам? Как выяснилось, я многого не знаю о Дене. И что еще он скрывает? И еще, божественный провидец подери, куда делась Пуся?» Но терзаться догадками долго мне не пришлось. Из тайного прохода появился хмурый стил. «А теперь рассказывай». Сложив руки на груди, начал он. И я поведала Дэну подробности сегодняшней прогулки с подругой, а затем, точно так же, скопировав и позу, и интонацию стража, потребовала. «А теперь ты ответь на вопрос, кто такой скала?» Удивительно, но Дэн смутился, посмотрел себе под ноги, почесав затылок, а потом нехотя признался. Это было на первом курсе, когда дури было в голове немерено. А желание доказать, что яйца круче, чем вареные, хлестало через край. И очень хотелось набить морду одному типу. «Магическая дуэль?» – догадалась я. «Вообще-то драка в подворотне», – поправил страж, расписавшись в том, что не все его поступки благородны и возвышены. У той драки были свидетели, и один из них – организатор подпольных боев. Он-то и предложил Стилу выступать на ринге за деньги. Думая, что перед ним обычный уличный парень, а не наследник древнего рода. Тяжело было распознать в парне, у которого кровью противника напрочь заляпаны джинсы и футболка, аристократа. Один возьми согласись. Посчитал это отличным способом выпустить пар, ну и насолить отцу, который считал меня слабосилком. Лишь потом, спустя пару месяцев, два десятка побед и сломанное ребро, когда притон на крыле и меня арестовали. Я понял, что это была не самая лучшая идея. Адвокат, конечно, отмазал, но с отцом мы долго не общались», — признался Дэн. «С тех пор осталось только имя — Скала. И вот сегодня оно пригодилось». «Ты полон сюрпризов», — протянула я. Стил на это заявление лишь хмыкнул. «И это мне, — говорит девушка, — которую я четыре часа назад оставил на пороге общежития в полной уверенности, что она ляжет спать, а не будет гонять по городу, вызволять из участка подруг и кататься на байке с одним из самых отвязных гонщиков столицы. Страж произнес это вроде бы в шутку, но следующий вопрос прозвучал абсолютно серьезно. «Тебя не сильно приложила столб, Может, тебе нужен лекарь?» «Да, мне нужен». Не стала я спорить. Дэн тут же помрачнел. И пока он не успел потащить меня в лазарет, Перебудив всех целителей, я потянулась к нему, привстала на цыпочки и, выдохнув в губы, добавила «Мне нужен ты». Целовались мы долго и с упоением. Я потеряла счет времени. Не осталось ни минут, ни часов. Лишь только губы Дена, его объятия, горячее дыхание и шепот. Я не знаю, сколько усилий Стилу понадобилось, чтобы остановиться. Лично у меня... Не нашлось моральных сил, чтобы сделать это первой. Скоро рассвет. Тяжело дыша, глядя на зарево небо, ответил Страж. «Второй рассвет, который мы встречаем вместе», — сказала и спрятала лицо на груди Дэна. «Второй лучший рассвет в моей жизни». «Ага», — согласилась я. «Все бы хорошо». Но я в этот миг неожиданно для себя широко зевнула. Страж, увидев это, Категорично повел меня к дыре в ограде. А когда мы оказались на территории академии и проводил до общежития, и помог забраться в окно душевой второго этажа, закинув в приоткрытую створку магическую петлю. Я же, оказавшись в здании, крадучись пробралась в комнату. Тихонько разделась, нырнула в теплую кровать с мыслью, как же хорошо под одеялом, и оказалась в постели не одна. На меня в упор смотрела наглая морда, полное презрение. «Мяу!» – возмутилась Пуся. «Вот демон!» – выругалась я, давая характеристику то ли химере, то ли ситуации в целом. Я и Силь напрочь забыли о ней, когда на нас на мосту напали, а эта поганка, как оказалось, никуда не делась, а пришла туда, где ее не ждали, но зато кормили колбасой. «Пуся, сгинь!» с чувством произнесла я. «Мяу!» — заявила Химера, а мне послышалось «сама сгинь». На этом наши перепирательства и кончились, потому как я банально заснула. А утро для меня началось не со звука будящего артефакта или тормошивших за плечо соседок, а с желания сдохнуть. Превозмогла его неимоверным усилием воли и заставила себя подняться с постели. Взглянув на мирно дрыхнувшую Пусю, с соседками мы приняли коллективное решение не будить зло, пока оно тихо, а потом разберемся. Главное, не выпускать это исчадие пекла из комнаты. А затем я сонным зомби побрела сначала в столовую, потом на практикум по некромантии. Я наверняка задремала бы на занятии, если бы не грозный взгляд, магистра Троноса, который, напрактиковавшись на умертвях, теперь способен был вернуть к жизни любого адепта, хоть сонного, хоть убитого. Одним словом, я была вставшей и смотрящей на мир, но ни демона, при этом не соображавшей. Потому моя издохшая крыса, которую нужно было подчинить и заставить атаковать лежавшую на столе палку, вместо того, чтобы измочалить ветку, начала аккуратно грызть ее с целью свить гнездо. «Что это, адепт-кароук?» Глядя на мою подопечную, спросил преподаватель. Лишь чудом мне удалось не зевнуть магистру в ответ. «Инстинкт гнездования», моргая и тем пытаясь прогнать дрему, ответила я. «Похоже, мне попалась беременная». Попыталась хотя бы как-то объяснить конфуз. «У вас крысюк», – безапелляционно заметил преподаватель. «Значит, он очень хозяйственный». Я развела руками. За хозяйственного крыса Тронос мне поставил удовлетворительно. Все же поднять я его сумела. Наверняка от такой оценки я, выспавшаяся, расстроилась бы. Но сегодня мне было все равно. А вот Толье, который занимался рядом, нет. Чем это ты всю ночь занималась? Подозрительно, но точно дотошное дуэнье спросил он. У меня была насыщенная некультурная программа. Я все же прикрыла рот ладонью. «И чем же ее насыщали? Надеюсь, углеводами?» Вновь проворчал Мор. «И тут я поняла. Он не дуэнья, он ревнивец. Насыщенная покушениями, приводом в участок, ездой на байке и заразой, с которой пришлось спать в одной постели». «Ты это о Мрачно поинтересовался напарник. «О химере!» Выдохнула я и в сердцах наградила... Эту пушистую пакость еще несколькими эпитетами, которые наверняка не пропустила бы в печать ни одно приличное издание. Неприличное, впрочем, тоже не факт, что выпустила бы в тираж. Удивительно, но замена стража на Пусю от чего-то обрадовала Толья, который даже улыбнулся от этой новости. А я, глядя на его улыбку, решила все же подпортить приятелю настроение и сообщила. «Нам нужно в архив. Мор тут же всё понял и возразил. «Но мы же не знаем, что точно искать». «Кажется, уже знаем». «Точно», — прищурился приятель. «Примерно», — не стала лукавить я. Остаток дня прошёл как в тумане. Я что-то писала в лекционных тетрадях, но чаще просто клевала носом. А на отработке в оранжерее, куда пошла сразу же после пар, и вовсе едва не уснула. Благо, пришёл Дэн, и сделал почти все за меня. На удивление, страж был бодр, полон сил и лучился энергией. То есть вызывал зависть настолько, что еще немного, и она грозила бы перерасти в ненависть. Посещение архива запланировали на полночь, и пока та не наступила, я попыталась засесть за пропущенные темы, потому что заговоры заговорами, перевороты переворотами, а учебу никто не отменял». А то со всеми этими расследованиями можно запустить учебу и вылететь из академии. А делать этого ни в коем случае нельзя. Я мужественно несколько раз прочла заданные параграфы и... уснула над учебниками. Проснулась я от того, что кто-то настойчиво кидал камешки прямо мне в голову. Я с усилием оторвала ту от стола и поняла не в голову, а в окно. Мелкая галька противно дзинькала, грозя перебудить соседок. Я подошла к шторам, одёрнула их и увидела Толья с голышом в руках. Распахнула окно. «Ты чего?» – прошептала я громко, так, чтобы этот снайпер услышал. «Это ты чего на звонки не отвечаешь?» Возмущённо отозвался в ответ Мор. Я достала мегафон. Артефакт оказался напрочь разряжен. Заверив подельников, <кхм> напарников, что сейчас спущусь, начала спешно собираться. Выпрыгнула все через то же окно в душевой, успев подумать, что пользуюсь им едва ли не чаще, чем парадным входом. Поймал меня Дэн. Страж был чем-то недоволен. Как выяснилось минутой позже, кем-то, а точнее Толья. «Я предлагал тебя не будить и дать выспаться», — ворчливо признался Стил. «Но этот... этот, в отличие от тебя...» — тут же смешался Мор. «Прекрасно понимает, что вдвоем с тобой...» Мы можем пропустить что-то важное. Ники, не выспавшаяся, она в таком состоянии тоже может не заметить, упрямо возразил страж. Вот так, перепираясь, даже когда прятались от блазней, эти двое все равно спорили. Мы добрались до архива с личными делами. Он стоял особняком от библиотеки, и на нем было столько защитных чар. На еле в новогодии, и то меньше гирлянд и игрушек. Но Дэн умудрился проделать в них дыру, не потревожив охранки. А Толье, каким-то чудом раздобывший ключи, отпереть обычные замки. Мы оказались внутри тёмного, пахнущего пылью и временем помещения. «Ну и что искать?» — задал насущный вопрос Мор. «Для начала личное дело твоей тёте», — отозвалась я. «Что? Мы ради этого сюда лезли?» — возмутился Толье. Да я тебе и так все о ней расскажу. Дела девушек, которых мы ищем, должны быть где-то рядом с Лерин. Мор недоверчиво глянул на меня, но нужную папку все же пошел искать. Не сразу, но она обнаружилась. А затем начались долгие и кропотливые поиски личных деладепток, учившихся в то же время, что и тетя Мора. К трем утра на столе лежало четыре стопки. Одна вовсе из одной папки, на которой было выведено... Стальвия Микас, та самая, что ушла из Академии по собственному желанию за год до исчезновения Лерин. Три остальных стопки были более объемными. Так, в одно время с юнной Толье училась семь Анабель, три Миранды и четыре Алинии. Так, давайте, что между Стальвией и остальными может быть общего? С этими словами Страш разложил открытые личные дела одно под другим. «Все стопки». Мы уставились на листы, вчитываясь в характеристики, и... Ничего. Я уже было решила, что моя затея ерунда, когда Дэн неожиданно положил рядом со снимком, с которого жизнерадостно улыбалась брюнетка Стальвия, изображение Лерин и... Брюнетки. Это бросилось в глаза. Обе девушки были миловидными. Только юная Толья серьезной, а Сталь задорной. Я лихорадочно выбирала из разложенных личных дел темноволосых Аннабель, Алинию, Миранду. Теперь я видела, что они чем-то неуловимо похожи. Типаж. И мы уже целенаправленно стали изучать их дела. И нашли закономерность. Все они в интервале пяти лет написали заявление о подчислении по собственному желанию. Кроме Левин, конечно. В этом поступке у той же Алинии и Стальвии Не было ничего удивительного, если судить по табелю успеваемости. Но Миранда, похоже, училась превосходно. Зачем такой бросать учебу? Был, конечно, вариант личных обстоятельств. Смерть отца или матери, долги семьи. Но что-то мне в подобное не верилось. Я чувствовала, что разгадка близка, но... В сон клонила неимоверно. Видя это, Дэн предложил закругляться. Выписав имена и фамилии адепток, четверть века назад учившихся в академии, мы расставили дела по полкам и отправились спать. Когда очутилась в постели, морде химеры даже не удивилась, лишь повернулась на другой бок и выпала из реальности. Зато на следующий день проснулась отдохнувшей и полной сил. И только когда глянула на часы, поняла, это не волшебство или чудо, я банально проспала». Стрелки показывали полдень. Стадии паника, раскаяния, принятия я прошла быстро. Рассудила, что все равно уже ничего не изменить и лучше приготовиться к отработкам пропущенного, чем к унынию. Пуся сладко потягивалась рядом. «Надо сдать тебя, хозяйке. Глядя на довольную морду химеры, возвестила я. Пушистая зараза возмущенно фыркнула в духе. «Нет уж, дудки! Мне нечем тебя кормить!» Понимая, что и сама бы не прочь перекусить, просветила я. На меня уставились янтарные глаза с вертикальными зрачками, словно вопрошая. Так дело только в этом. Не стала развивать эту тему, а быстро собравшись, я подхватила сумку и помчалась на последнее занятие, на которое еще успевала. В аудиторию, где должна была проходить история магии, влетела буквально за пару секунд до начала лекции и только плюхнувшись на свое место, поняла, что что-то не так. Попыталась понять, что именно, и только тут осознала, я одна за партой, Толье не было. Но выяснять, куда делся напарник, было некогда, началось занятие. А у магистра смерти на лекциях полагалось сидеть тихо, писать быстро, соображать активно и не отвлекаться на постороннее. За последним бдительный Морриган особенно следил. Так что пришлось мысленно отложить магофон подальше и усиленно застрочить в тетради. После занятия же выяснилось, что артефакт, который был вчера разряжен, я так и не наполнила магией. Пришлось срочно устранять это упущение. И лишь после этого я смогла дозвониться до Толья. Оказалось, приятель вовсе сегодня не приходил на занятия. Отбыл к отцу, хотя по официальной версии просто заболел. Мор обещал, что появится вечером с новостями, не соврал. Как выяснилось, помимо дел семейных, приятель поговорил с отцом по поводу четырех бывших адепток, и Толье-старший пообещал выяснить их дальнейшую судьбу. Конечно, не сам лично, а дав поручение своим людям. Услышав это, я обрадовалась. В моей душе появилась робкая надежда, что с расследованием будет покончено». Во всяком случае, для нас с Дэном. Ведь теперь уже остальным займется сам канцлер. И, похоже, подобные мысли появились не только у меня, но и у Стила. «Надеюсь, теперь твой отец сумеет разобраться с тем, куда пропала его сестра», выразил нашу общую мысль страж. «Я тоже», задумчиво покусывая костяшку пальца, произнес Толья. «Правда, не могу понять, что могло связывать их». Но, надеюсь, агенты в этом разберутся. Разберутся. Вот божественный провидец. Совсем забыла. Если агентам нужно было разобраться с загадками прошлого, то у меня в комнате сейчас засела проблема настоящего. Пуся. Нужно позвонить Силь и сообщить, что ее химера у меня. Пусть забирает. Я ненадолго извинилась перед Дэном и Мором, объяснив, что нужно сделать один звонок. Я отойдя на небольшое расстояние под раскидистый каштан, полезла в карман за магафоном. Я стояла в парке под деревом, с которого уже изрядно опали листья. Они шуршали от дуновений ветра, радуя взгляд переливами золота и охры. Сквозь полупрозрачные ветви деревьев проглядывало осеннее солнце, которое светило, но не грело. Типичный день для золотой поры. Типичный. В трубке раздавались гудки. Силь опять наверняка окунулась с головой в новый роман. С этим, как его, Диего. Он как раз ее типаж. Типичная осень, типичный парень. И неожиданно из глубины подсознания всплыл ответ подруги на мой вопрос. Что может быть общего у нескольких девушек из списка? Силь тогда легкомысленно ответила. Мужчина. А я посмеялась. А она сама, не догадываясь, оказалась права. «Девушки были похожи не случайно. А что, если именно этот типаж нравился кому-то?» Забыв о том, что хотела поговорить с подругой, я нажала отбой на магафоне в тот самый момент, когда Силь наконец-то ответила. И побежала к Дэну, который о чем-то напряженно разговаривал с Мором. «Я, кажется, знаю, что общего может быть у всех девушек», выпалила я, врезавшись на полном ходу в диалог Тольей стража как таран. «Что ты сказала?» – не поверил сын канцлера. «Что, кажется, догадываюсь, кого нужно искать. Парня, точнее, сейчас уже мужчину, лет около сорока. Он должен был учиться в этой же академии вместе со всеми ушедшими адептками». И я, видя озадаченные лица Дэна и Мора, постаралась объяснить, на чем основано мое предположение. «А вот теперь, кажется, мне придется вас покинуть». Светским тоном отозвался Толья. «Это не магофонный разговор». И он спешно ушёл, а мы с Дэном остались. «Наконец-то!» — облегчённо выдохнул страж. «Я всё ждал, когда смогу с тобой поговорить». То, каким тоном он это произнёс, заставило меня внутренне подобраться. Дэн явно не приглашал меня на легкомысленное свидание. Я оказалась права. В чём-то. Но Стил меня всё же пригласил. «Только на вечер». «Я хочу познакомить тебя с отцом и официально представить всем, как свою невесту». «Знаешь, я с твоей матушкой уже встречалась. И мне кажется, это не лучшая идея», — осторожно заметила я. «Может, не стоит, особенно на подобных мероприятиях?» «Именно на подобном рауте и стоит. Мать слишком дорожит, Ринаме истинной леди, чтобы закатить скандал» а отец после моего объявления о помолвке сразу представит нового наследника рода «Стил». «В смысле?» — не поняла я. Разрыв помолвки с Аннабель стоил мне отречения от прав наследования. Это было условие отца. Если я поступаю как хочу, то и несу полную ответственность за принятое решение. И после выплаты моей серьезной неустойки по контракту помолвки... «Я не имею права на деньги семьи. Теперь мой младший братец получит после смерти родителей все. Это была плата за мой выбор, и я ни о чем не жалею». «Так зачем тогда все эти официальные представления?» «Не могла понять я, далекая от светской жизни». «Чтобы ни у кого и мысли не возникло, что ты моя любовница. Я хочу, чтобы все видели в тебе мою будущую супругу».